Безрассудной дочери Дона Хуана из журнала New Age, март-апрель 1994 год. Оказывается, Кастанеда не был единственным учеником Дона Хуана. Если вы один из тех читателей, которые всегда чувствовали, что Карлос Кастанеда в своих книгах чего-то не договаривает, то вы, оказывается, были абсолютно правы. В искусстве сновидения Кастанеда дополнил картину, вынеся в нее нечто удивительное, кто-то мог бы сказать невероятное новую информацию. Для начала он сообщает, что еще семь человек, включая двух женщин, которые написали книги о своем опыте и начали проводить семинары. Также начали свой путь в магии одновременно с ним, хотя никто из них не знал, об участии остальных. Почему же мы об этом узнали только теперь? Кастанеда объясняет это так, чтобы научиться методам и приемам магии, сначала надо научиться входить в то, что Дон Хуан называет вторым вниманием. Невидимый мир, который, как утверждает Кастанеда, был для него отделен от мира повседневной жизни. Но когда Дон Хуан решил перенести свою точку сборки с ее места фиксации в обычном человеческом мире, произошло нечто замечательное. Его ученик осознал к своему великому изумлению, что почти 20 лет он во втором внимании взаимодействовал с несколькими другими учениками и среди них с тремя женщинами, которыми оказались Тайша Абеляр, Флоринда Тонер и Кэрол Тикс. Все, что накапливалось, вышло на поверхность. Например, невероятная история Тайши Абеляр, которую она рассказывает в своей книге «Магический переход». Путь женщины-воина началась со встречи с таинственной женщиной по имени Клара Грау, когда Тайша писала этюды в горах недалеко от своего дома в Туксоне, Аризона. Внезапно Грау предложила 20-летний Абеляр посетить ее дом в Мексике, что в представлении читателя перекликается с первой встречи Кастанеды с Доном Хуаном. Во время своего пребывания в Мексике Абеляр обнаружила, что Грау является членом неформального кружка из 16 магов, который, согласно Кастанеде, написавшему предисловие к этой книге, работали под руководством Дона Хуана Матуса. Грао обучает Абеляр ряду необычных искусств, начиная с того, как уравновесить природный изъян, через который половые связи с мужчинами оставляют особые энергетические линии в теле женщины, похожие на светящихся ленточных червей, которые движутся внутри матки, поглощая энергию. В духе Кастанедовских концовок, которые неизменно намекают, что повествование только начинается, магический переход заканчивается заверением Абеляр, что она скоро встретит своего последнего учителя, который ведет автора в магию бесконечности. При этом предполагается, что ее первую книгу благословила богиня. Различные отзывки трудов Кастанеды пронизывают вдоль и поперек произведения Флоринды Доннер, антрополога, чьи полевые исследования, подобные исследованиям Кастанеды, одни прославляют за их поэтическую живость, а другие критикуют, как бесстыдный вымысел. Книгу Флоринды Доннер Шабона «Истинное приключение в магической глуши южноамериканских джунглей» где описана жизнь среди индейцев Яна Маму в южной Венесуэле и северной Бразилии Ньюсоик назвала выходом за антропологические вопросы и категории в далекие пространства удивительной незнакомой нам культуры. Сам Кастанеда в своем предисловии охарактеризовал книгу как искусство, магию и прекрасную научную книгу одновременно. Скандальное, а не прекрасная научная, возражает антрополог Ребекка де Холмс, которая в своей статье, напечатанной в американском антропологе, пишет: Нетрудно поверить, что Донер проводила много времени с Яна маму. Этнографические данные донер скорее заимствованы сознанием тела из других источников и объединены в своего рода смесь фактов и фантазий. Чем так прославился Кастанеда, утверждает Де э. Холмс, обвиняя донер в плагиате материала, из вышедшей в 1969 году книги бразильянки Елены Валера Яна Мама рассказ белой девочки, похищенной индейцами Амазонки. И так было всегда. Очевидно, такие противоречия неизбежны в отрасли, которая всячески способствует тому, чтобы ее исследователи устанавливали субъективные чувственные отношения с конкретным местным окружением, а потом ждали от них простого описания результатов, как от наблюдателя, устроившегося на краю пространства и бросающего с высока взгляды на нечто совсем иное, как сформулировала профессор Стэнфордского университета Мэри Луиза Пред. Конечно, все, что не удается подтвердить, объявляется мошенничеством. Если бы можно было показать, что это так, Кастанеда Абеляр и Донер, если воспользоваться метафорой, заслуживают того, чтобы их вывесили, просушить на солнышко. Однако пока их критики не могут привести неопровержимых доказательств мистификации, а лишь беспокойные подозрения, лучше направить прожектор, на ортодоксальную антропологию с ее весьма спорным допущением относительно объективного наблюдения. Ведь может статься, что главное в учении Кастанеды Абеляр и Донер это то, что такое исследование в общественных науках является ценным и объяснимым, и что именно ортодоксальная антропология есть на определенном уровне рассказывания сказок.